Я осторожно выглянул из-за автомобиля. Несколько человек оживлённо жестикулируя что-то объясняли проскакавшему мимо меня дружиннику, а к хрущёвке уже спешили два автоматчика, те самые, которые стояли у раритета. Толку-то? Если лучник не полный идиот, ничего они там не найдут. А ведь меня опять убить хотели. Сейчас-то за что? Кому помешать мог?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 Знаешь, кто тебя убить хотел? оборвал мою блей не старшина. Хотели бы убить, убили, предположил я. Так это что, типа, шутка такая была? начал злиться дружинник. Я-то откуда знаю? Я ж говорю, иду домой. Вот и иди дальше, послал меня старшина, поняв, что ничего конкретного не дождётся. Или заявление напишешь? Мне и писать-то не умею, перестал я тереть колени, убедившись, что полностью очистить их от грязи не получится. Так я пойду. Иди. Разрешил дружиник, но стрелу выкидывать не стал и прищурившись уставился на меня. Ну, я и пошёл. Меня два раза просить не надо. И всё же кто стрелял? Реши со мной поквитаться с Семёра стрелой, я бы не отделался. В лучшем случае пику в бок, в худшем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 И простая пыль закрутилась серым вихрем и унеслись к соседнему дому. Ладонью прикрыв глаза от пыли, я подошёл к зданию с вывеской стоматологического салона "Граф Д" и поднялся на второй этаж по лестнице, сваренной из выкрашенных в белый эмалью железных труб. На двери, помимо названия салона, висела табличка с летучей мышью. Забавно. Мышь отличалась от изображаемой на груди у Бэтмена только наличием двух длинных белых клыков.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 Что? Посмотреть, говорю, надо. Парень вышел из-за стойки, открыл одну из дверей с матовым стеклом и крикнул: "Лариса Михайловна, по дежурству, я пациента осмотрю". Иду! Разовайтесь в верхнюю. Врач выразительно покосился на мою саблю. Одежду можно оставить здесь. Роشنуровав ботинки и скинув на один из пуфиков куртку, я прошёл за ним в операционную и уселся в стоматологическое кресло. Парень опустил спинку и щелчком ногтя заставил вспыхнуть закреплённый вместо лампочки черодейский светильник, внутри которого забурлила жёлтая жидкость. В лицо ударил ослепительный луч света, я прикрыл глаза и, не дожидаясь команды, открыл рот. А вот глаза зря закрыли, лязгнув в чём-то железном, заявил стоматолог. Мне ж надо как-то ориентироваться в сознании пациента или уже нет?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 Но челюсть часа четыре ворочаться не будет. Семь пятьдесят, повторил я. Итого сорок два рубля восемьдесят шесть копеек. Дорого. Вываленная из кошелька мелочи набралась рублей на пятнадцать, плюс еще на десять рублей золотом потянет полученный от Мстиславы серебряный четвертак царской чеканки. Всего, значит, двадцать пять рублей в наличии. Империал никак скостить не получится. Не могу, хозяин не поймет. А в кредит?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 Может, мне кто денег должен? Нет таких индивидуумов вроде. Хоть в карты иди играй. Играть? О банам. Мгновенно выстроившаяся цепочка игра в карты ставки тотализатора Гонза выигрыш Макса показалась идеальным решением проблемы. Я высыпал монеты в руку врача. Вы начинайте приготовление, я минут через 40 вернусь. Быстро обувшись и накинув куртку, я выскочил на улицу и побежал к Гонзе. Зазывала уличных лохотрончиков с веером вырезанных из картона лотерейных билетов, проводил меня задумчивым взглядом, но приставать не решился. Ужлы. До букмекерской конторы была, она была недалеко, я добежал почти не запыхавшись. Окончательно привёл дыхание в норму, спрятал саблю под куртку так, чтобы её не было видно. Порядок. Выгляжу вроде более-менее прилично. Охранников внутри оказалось двое.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 Приём ставок в кассе. Мужчина с редкими кудрявыми волосами уткнул длинный нос в спортивный журнал и на меня даже не посмотрел. Пустой стул и вытертый серый пиджак засаленными рукавами довершал образ доматывающего последние минуты до конца рабочего дня работника какой-нибудь из канцелярии. Ему бы ещё очки в толстой пластмассовой оправе, но ни на зрение, ни на мозги Альберт Селанцев за глаза просто гонза, пожаловаться не мог.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 начал торопливо объяснять ситуацию ей, но он из Рейда не вернулся, да и у меня возможности за выигрышем прийти не было. Кто ставил, почесал кончик носа Гонза. Свои записи он поднимать не стал, ходили слухи, что вся бухгалтерия конторы дублировалась у него в голове. Когда и на какой бой? Бой араба с Магометовым на звание чемпиона в декабре того года. Ставил Макс, запнулся я. Какая у него фамилия, не помню. Она же в табеле была. Дубов Дубко Дубин Максим Дубин. Выигрыш выплачен, недолго задумавшись, сообщил мне Гонза. Вадим проводи молодого человека на выход. Как выплачен? Кому? Я был настолько ошарашен, что даже не попытался сбросить с плеча руку охранника, который потянул меня из комнаты. Ано и к лучшему, второй охранник страховал Вадима у двери. Дёргаться бессмысленно. Ребят Гонза подобрал крепеньких, только лишний раз по зубам с клопачу. А у меня и на один зуб денег не хватает. Немного отошёл от шока, я уже на улице, когда дверь конторы захлопнулась за спиной. Кто-то заграбастал мои деньги. Найду мерзавца. Стоп. А с чего я так запросто поверил Гонзе? Выигрыш выплачен. Вот так вот, раз и выплачен. Гонза в карман. Меня аж перекосило от злости. Развели как мальчика.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 А просто покачал лезвием сабли у него перед лицом. Нехорошо, выгрыж зажимать. Я на время забил на слова про бандитов и рявкнул на поднявшегося на четвинки Вадима: "А ну лежать!" Тут закашлялся и схватил валявшуюся на полу полицейскую дубинку. "Лежать, я сказал, а то мигом твоему хозяину нос укрочу. Вадим, этот вопрос я сам улажу."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 «Правильно. Чего ему из-за этих копеек башкой рисковать? По-любому ведь семеру запряжет, чтобы деньги вернули. У меня-то связи и в дружине нет. Хрен с ним. Проблемы надо решать по мере их поступления. Я человек разумный, поэтому весь выигрыш с тебя требовать не стану. Давай оставшуюся часть, а с Витрицким я так и быть сам разберусь». «Хорошо, хорошо», — бочком двинулся к кассе букмекер «выгрыш».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 А могли бы и сразу договориться. Присев, я заодно прихватил резиновую дубинку, выскочил за дверь и вставил её в дверную ручку. На ходу, убирая саблю в ножны, спокойно зашёл за угол дома и только тогда рванул во дворы. Несколько минут форы есть, но всё же медлить не стоит. У букмекерской конторы Чёрный ход наверняка имеется. Пробежал один двор, свернул, пробежал следующий, снова свернул и уже не торопясь вышел на узенькую улочку. И пошёл в сторону проспекта. Что ж, деньги я раздобыл, а заодно обзавёлся очередной головной болью. Семёра из-за таких копеек землю рыть не будет, но если это считать неуважением, надо будет переговорить с Денисом или Гамлетом, может, чего посоветуют. Я же свои кровные угон за забрал. "Высновок нам?" удивилась сменившая за стойкой консультировавшего меня парня пожилая тётка. Проходи, выглянул в двери врач с стоматовой баночкой в руках. Я прошёл вслед за ним, отдал серебряный рубль царской чеканки и, дождавшись сдачи, устроился в стоматологическом кресле. Фу, хоть немного отдохну, а то совсем запарился. Из левого глаза к этому времени уже почти непрерывный цикли слёзы, а боль добралась от скулы до виска. Что ж так болит-то, в челюсти трещины или просто нерв дёргает? «Держи», — передал мне стакан с белой непрозрачной жидкостью стоматолог и набрал в одноразовый шприц из обернутого фольгой флакончика три точки, неразбавленные на стойке бархатника и полкуба дистиллированной воды. «Это что еще?» Даже не принюхиваясь, я уловил смутно знакомый и неприятный запах. «Кефир», — парень обмакнул кисточку в матовую баночку и что-то вывел у меня на левой щеке. «Не, я это не пью», — я протянул стакан обратно. «Слизистую сжечь хочешь?» «Пей!» Парень достал из шкафчика с медицинскими препаратами небольшую бутыль с кристально-прозрачной жидкостью, отлил граммов 30 в стеклянный стаканчик и капнул туда пять капель настойки бархатника. «Бархатник из организма без кефира трое суток выводится!» Я, давясь, выпил кефир. «С детства эту гадость ненавижу! С детского сада ищу!» Вытерев губы, взял стаканчик с медицинским спиртом, И одним махом влил в себя оставшую бледно-коричневую жидкость. Тоже дрянь та ещё. И весь в голове даже не зашумело. Что пил, спиртягу, что нет. Стоматолог поставил мне в зесну укол, и боль как рукой сняло. А вместе с ней пропала чувствительность, и левая половина лица превратилась в резиновую маску. Коя как расслабившись в кресле, я наблюдал, как парень раскладывает и протирает проспиртованной ваточкой бу листящие стальные крючочки, палочки, штыри и куда более странные приспособления. Потом он принялся смешивать в фарфоровых ванночках остро пахнущие смеси. Челюсть отвисла, и несмотря на приложенные усилия, закрыть её не получалось, а шевелить руками жуть как не хотелось. Как бы мне так слюной не изойти.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 Получилось не очень. Мешали затёкшая от челюсти, пробивавшиеся даже через наркоз короткие уколы лечебных чар.